Глава двадцать восьмая. У меня было такое чувство, будто на полгода я просто уснула, застыла во времени и собственных эмоциях, заледенела. А сейчас, пока сидела с сестрой в теперь уже ее дворце, позволяла ей поить меня горячим чаем и послушно рассказывала все, что произошло, я чувствовала, как вновь оживаю видела ее, видела ее, жадно впитывала каждую деталь, каждое слово, каждую интонацию, эмоцию и все никак не могла напитаться ими. Мне просто катастрофически ее не хватало. В итоге, под конец моего рассказа, Орли сидела бледная и нервная, то и дело косилась поочередно на окно и дверь, и, кажется, была близка к тому, чтобы кого-нибудь придушить. А потом? рассказала свою версию произошедшего. К нам в замок пришел Дейв, искал меня, потому что случилось что-то очень важное, и уговорил Орли пойти и показать ему, куда я пошла. Потом уже в городе он куда-то пропал, а сама она заметила меня и Ораста, решила, что мне нужна помощь и поспешила к нам». «Орст атаковал. Я успела поставить щит и прикрыла ее. Затем появился Дейв, утащил Орли и сказал, что ей не о чем волноваться. А следующим же утром заявился отряд теней, что посадили мою сестру на корабль до Кармея, велев ждать там, потому что я ушла на секретное и ужасно важное задание. А когда вернусь, никто не знает. И она ждала». Ждала долгие полгода, свято веря в то, что я просто работаю. Фактически она была права. Я работала. Палачом. «Арвен», — позвала сестра, когда после ее последнего слова я кивнула и замолчала, погрузившись в собственные мысли. «Ты не виделась с Акселем?» Вздрогнув, я внимательно посмотрела на нее и слабо покачала головой. «Об Акселем Ярисе», Все это время я старалась даже не думать. выходила, если честно, не очень. Его голос появлялся в моей голове каждый раз, как дело заходило слишком далеко. Упрямая женщина звучала чаще всего. Два раза я даже думала о том, чтобы приехать сюда. Первый раз, когда сжигала собственный замок, а второй через пару месяцев, пока сидела в холодной темной темнице. Кого-то... Даже не помню, кто именно это был. Три дня там провела в темноте и тишине, и кроме собственных мыслей у меня больше не было никаких развлечений. Тогда я была уверена, что не смогу спокойно жить, зная, что по моей вине погиб последний дорогой мне человек. Сейчас же, зная, что Орли все это время была здесь, зная, что этого полугода могло и не быть, тьма. Он уехал из страны два месяца назад, тихо-тихо поведала сестра, опустив голову и нервно разглаживая складки на юбке. Зачем? Не поняла я, нахмурившись. А как же страна? Стража? Ну, невеселая улыбка мелькнула на ее губах. До этого он терроризировал стражу, потом передал управление Гломву и уехал, сказав, что забирает свои слова назад. «Какие?» — снова не поняла я. И Орли на меня все же посмотрела пристально и внимательно. Те, что говорил перед нашим отплытием, что дает тебе время подумать и не будет давить, он решил, что четыре месяца достаточно для раздумий время, и если ты все еще не вернулась к нему, то он что-то сделал неправильно, поэтому намерен найти тебя и начать сначала. Мне вдруг стало страшно. Куда он мог пойти в первую очередь, если стремился найти меня? Правильно, в управление. Прямо к Дэйву, чтобы узнать о задании, на которое меня отправили. А если задания не было, а вместо него существовала необходимость не позволить мне попасть на Кармей и увидеть сестру? Тьма, выдохнула я, вскакивая на ноги. «Арвен, ты что?» Испуганно подскочила и Орли, метнувшись за мной к двери. «Два месяца!» – ужаснулась я, распахивая дверь и вываливаясь в коридор. «Представь, что за это время могло произойти!» Пугаться и дальше мне не позволили. Просто прямо у двери я вдруг наткнулась на того, кто, по идее, должен был появиться уже давно. Однако Эймонд Майтон себя виноватым вообще не чувствовал. Наградив меня спокойным взглядом, он вдруг посмотрел поверх моей головы, настоящую позади орли, поджал губы и сказал. — Кряльские острова. Отсюда до них дней десять пути, но... — Что? — не поняла сестренка. Обогнула меня и подошла к правителю, чтобы тут же оказаться в его объятиях и, задрав голову, спросить. — О чем ты говоришь, Аэр. Его нежный взгляд скользнул по лицу моей сестры, затем стал более серьезным и устремился на меня. «Она поняла», — решил он, глядя мне в глаза, и... «Да, я действительно поняла». Бросила тревожный на Орли взгляд, затем на Аэра, снова на сестру. «Она была со мной в безопасности все это время», — заметив мои сомнения, сказал местный правитель. «Знаю», — глухо откликнулась я. Но все равно было как-то тяжело, неправильно, странно. Я только-только нашла ее. Неужели я могу вот так вот взять и уйти? Мне жаль, снова проговорил Айер Майтон. Я не знал. Я тоже, слабо кивнула ему в ответ, даже не глядя на него. Мой взгляд был прикован к Карлим, такой очаровательный, нежный и когда-то успевший повзрослеть. Именно она мягко мне улыбнувшись и сказала «Иди, я никуда не исчезну». «Ты уже исчезла однажды». Слова сорвались с губ раньше, чем я успела прикусить язык. Мгновенно погрустнев, она с еще большей серьезностью заверила. «Такого больше не повторится, Арвен, честное слово. Найди его, а потом возвращайтесь». «Даже не думай возражать», – тут же пригрозил Аэр. Посмотрев сначала на него, затем на нее, я не сдержала наигранного возмущения. «Сговорились, да?» А эти двое переглянулись, улыбнулись и решили мне не отвечать. А потом Орли с силой, от которой приятно заныли ребра, обняла меня, чмокнула в щеку и утащила в спальню, из которой мы только что вышли, своего мужа. И в коридоре я осталась одна постояла, глядя в стену, а потом подошла к закрытой двери, приоткрыла и заглянула в щель. Меня тут же заметили, оба в мою сторону повернулись. Настоящий! нахмурилась я и решительно пригрозила. «Если я вернусь, а вас не будет здесь, я... я даже не знаю, что я с вами сделаю». Орли радостно улыбнулась мне в ответ и охотно кивнула. «Возвращайся скорее!» велела она нам с тобой еще очень-очень-очень многое нужно сделать». И я послушалась, не в силах избавиться от ощущения, что совершаю огромнейшую ошибку. Месяц спустя. Маленький приморский городок был в ужасе. Немногочисленные жители боялись выходить на улицу. Почти все приходящие корабли мгновенно отправлялись обратно, от любых незнакомцев спешили избавиться как можно скорее. Они были напуганы. Они не знали, что происходит, и стремились защитить от этой беды всех, кого могли. Появление одинокой темной фигуры поздним вечером вызвало у них едва ли не панический ужас. Она шла, беззвучно ступая по застеленной опавшей листвой дорожке и не обращала внимания ни на один случайный огонек, промелькнувший в чужом окне. Она шла, игнорируя их страх. Она шла, точно зная, где ей нужно быть. Когда из леса послышался чей-то душераздирающий вой, жители городка даже не поняли, что происходит. В это же мгновение упустили они из виду ирванувшую с места фигуру. Никто не видел, как она бросается в лес и теряется среди его теней. Почти никто. В этот раз вторую фигуру не заметил никто. Ни один человек не видел, как беззвучно открывается дверь гостиного домика и как из него выскальзывает чья-то тень. Жители были в ужасе, поэтому никто из них даже не попытался пойти и проверить, что происходит в лесу со стороны которого продолжался дикий, но теперь уже болезненный вой. Это только утром группа отважных смельчаков, вооружившись вилами, лопатами и ножами, осмелилась ступить на смертельно опасную землю леса. Далеко не сразу они осознали, что найденное ими тело громадного зверя – тот самый ужас, что пугал их столько времени. И, конечно же, они не могли даже предположить, что их спасители были уже далеко-далеко отсюда, очень далеко. На вершине уходящего в спокойное море обрыва стояли, держась за руки и не могли перестать смотреть друг на друга. «Я скучала», – призналась девушка, снизу вверх, глядя на мужчину. Покачав головой, тот ей в ответ лишь негромко рассмеялся и с укором произнес. «Упрямая женщина!» Улыбка заиграла на ее губах. «Даже спорить не буду», – пообещала она и первой подалась ему навстречу.